Глава 2. Нерону наследовал Гальба, с дом не связанный, но, бесспорно, муж великой знатности из видного и древнего рода. В надписях на статуях он всегда писал себя правнуком Квинта Катула Капитолийского. А, сделавшись императором, выставил у себя в Атрии свою родословную, восходящую по отцу к Юпитеру, а по матери — к Пасифае. «Супруги Миноса». Примечание. «Надписей Гальбы с именем Катула не сохранилась